Бермудцы неопытные в общении с мошенниками и совсем не подозрительны. Нам дали большие, чистые, светлые комнаты во втором этаже, выходящие окнами в палисадник, полный цветов и цветущих кустарников. Камеи, лилии, лантаны, гелиотроп, жасмин розы, гвоздика, махровые герани, алеандры, гранаты, голубая и помея громадных размеров — и множество незнакомых мне растений. Мы совершили длинную, послеполуденную прогулку и скоро открыли, что этот ослепительный белый город построен из белого коралла. Бермуда-коралловый остров, покрытый шестидюймовым слоем земли. У каждого жителя есть собственная каменоломня. На каждом шагу вам попадаются квадратные выемки в горах с стенами не испорченные заступом или киркой. С первого взгляда вам кажется, что отсюда целиком высечена огромная глыба для постройки дома. Но вы ошибаетесь, хотя материал взят действительно отсюда, и вот каким образом. Коралл пробивается насквозь на какую угодно глубину, обыкновенно от десяти до двадцати футов и вынимается квадратными большими кусками. Сверление производится резцом с ручкой в 12-15 футов длины. Его употребляют как обыкновенный лом, когда им пробивают отверстие, или как мутовку, когда ею сбивают масло. Так мягок этот камень. Затем обыкновенной ручной пилой эти скалы перепиливаются на огромные красивые кирпичи. Большей частью в них два фута длины, фут ширины и около шести дюймов толщины. Их свободно складывают в кучи и дают им окрепнуть. Так они лежат с месяц. Затем начинается постройка. Дом сложен из этих кирпичей, покрыт широкими коралловыми плитами, в один дюйм толщиною. Плиты эти наложены рядами, одна на другую, так что крыша имеет вид лестницы с низкими ступеньками или террасами. Грациозные живописные трубы выпилены из кусков коралла. Нижняя веранда и дорожка к калитке вымощены кораллом. Ограда построена из массивных коралловых столбов с широкими верхушками и тяжелыми косяками у ворот. всё это выпелено красивыми узорами и покрыто сверху крепким раствором извести, толщиною в ноготь большого пальца. Восходит солнце и освещает эту картину. И тут вы невольно жмурите непривычные глаза из боязни, чтобы они не отказались служить вам. Это самая белейшая белизна, какую только можно себе представить. Самая ослепительная. Бермудские дома не похожи на мраморные. Их белизна гораздо гуще. В ней есть что-то неопределимо изящное, отличающее ее от мрамор. Мы долго придумывали, с чем бы сравнить эту белизну. Как описать ее? Наконец нашли. Это точь-в-точь точь белизна глазури на кондитерских тортах с тем же едва заметным неописуемым глянцем. Белизна мрамора скромна в сравнении с этой. После обмазки известью между кирпичами нельзя искать ни одной трещины, ни одной соединительной линии от самого основания дома до верхушки трубы. Все здание как будто целиком высечено из одной глыбы, в которой потом пробиты окна и двери. Белый мраморный дом имеет неприветливый вид. От него веет холодом, могилой. Мрамор мешает вам говорить, угнетает вас. Совсем другое Бермудский дом. В его живительной белизне есть что-то веселое, радостное, особенно когда освещает его солнце. Если он грациозно и красиво построен, как большинство бермудских домов, то до такой степени очаровывает вас, что вы не в состоянии отвести от него глаз до тех пор, пока они не заболят от напряжения. Одна эта аккуратно вырезанная кокетливая труба, слишком белая для нашего мира, Одной стороной сияющая на солнце, с другой покрытая нежной тенью, способна овладеть вашим вниманием на целые часы. Я не знаю другой страны, в которой бы можно было любоваться и восхищаться печными трубами. Эти утопающие в зелени снежные домики прелестны. Невозможно удержаться от восклицания, когда целый домик иногда внезапно вырастает перед вами в каком-нибудь уголке извилистой загородной дороги.